Старик развалился прямо на глазах. Издали, да еще при таком скудном освещении, как бильярдный, могло показаться, что он уже не способен держать голову прямо. Она то и дело свисала на грудь или бок и он добрую минуту собирался с силами, прежде чем поднять ее. Скроггинс долго не протянет, это ясно. Кто-то, Чарли забыл, кто именно, кажется, столер, делающий заодно гробы, цинично сказал, от него воняет смертью, Тем не менее, бильярдной не было отбоя от посетителей, преимущественно подростков и школьников. Чарли, словно дело касалось его и лично, или он служил в полиции, следил за ними, хотя смущался, когда кто-нибудь, даже Джулия, заставали его за этим занятием. В таких случаях голос его звучал неестественно. Бармен сам это чувствовал и торопливо уводил разговор от щекотливой темы, что еще больше унижало его.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 Не бойся, моя подпись котируется. Прошу об одном, подожди, пока кончатся праздники. Чарли решил при первой же возможности переговорить с Сестером норделом но издатель, как нарочно, давно не появлялся в баре. Отправиться в типографию итальянец не осмелился. Джастин увидит и сразу все поймет. Он злился на себя за то, что все время думает об Уорде. Входит клиент. Собираешься потолковать с ним о том, о сём, но в девяти случаях из десяти беседа сворачивает в конце концов на Джастина. Видели, что он развесил у себя на стенах? Да, видел издали, через окно. Фотографии крупных гангстеров, появившиеся в журналах при сухом законе. Аль Капоне, Гесса Морина, но главным образом врага общества номер один. Диллинджера, снято во всевозможных ситуациях, в частности в момент задержания под конвоем полицейских.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 Человека вроде Честера Нордла, Чарли поныне помнит его серый дом, откуда все время доносились звуки рояля. Мальчик, его звали Лоренс. повесился у себя в комнате. Причину так и не выяснили. То ли он боялся признаться отцу, что крал у него деньги, выносил и продавал вещи родителей, или, чего еще хуже, одной из своих теток. То ли просто дохнул слишком резким для себя воздухом.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 У бара он остановился, но не собираясь зайти. А чтоб показать, я рядом, но не загляну и отправлюсь в другое место. Он даже презительно сплюнул снег. Присмотри полчасика за баром, Джулия. Чарли надел пальто, вывел машину из дощатого гаража, выходившего на аллейку. Вдохнул свежим воздухом, увидел толпу на залитой огнями главной улице, и ему полегчало. Взале от бара, от Джастина, наваждение почти рассеялось. И поднимаясь на холм, он уже куда менее четко представлял себе, что собственно скажет Норделу. Магазины торгуют сегодня дольше обычного, и не исключено, что издатель ушел за покупками. Включая мотор, Чарли этого даже хотел. Во всех окнах первого этажа горел свет, по кухне расхаживала женщина. Маджо позвонил, услышал детские голоса, и восьмилетняя девчушка открыла дверь с таким видом, словно для нее это было привычное дело.